Глава 8. Рассвет. Акиан услышал я крик сквозь сон. Слегка приоткрыв глаза, увидел, что в комнате всё ещё темно. Неужели мама опять будет меня рано утром в выходной? Нет, они ведь должны были уехать ещё вчера на день рождения ребёнка одного из их знакомых. Странно, странно. Если ты сейчас не встанешь, я залезу к тебе в кровать прямо в ботинках. Вновь чей-то бархатный голос играл с моим сознанием. Окончательно открыв глаза, я увидел перед собой: "Какого чёрта, Леа? Это ты?" в ужасе спросил я, прикрываясь одеялом. "Нет, прибой. Это твой сон", шипнула она. "Я океан. Терпеть не могу, когда моим именем жонглируют". Но то, что передо мной стояла Леа, не вызывало никаких сомнений. Я был в эйфории. Приятно, когда тебя будет девушка твоей мечты, и неважно, что за окном ещё темно. Не хочешь погулять? Я купил вишнёвый пиво и сигареты. Она игриво указала на сумку, которая болталась у неё на плече. Пусть на часах было 5:00 утра, я очень редко пил и особо не увлекался сигаретами, но мне нестерпимо захотелось пойти с ней хоть на край света. Серьёзно. Хоть куда, только бы с ней. Не задавая лишних вопросов, я пошёл собираться и уже через 10 минут был готов. Зайдя в свою комнату, в которой даже не горел свет, я увидел на кровати Леа. Она не сидела, уставившись в телефон, не рассматривала браслетики на руке и некрашенные винным лаком ногти, как бы делали все мои знакомые девочки в ожидании кого-то. Леа рассматривала полароидные фотки, которые висели у меня на стене. Причём заинтересовали её именно мои детские фотографии. Она как-то странно провела рукой по карточке, на которой пятилетний я стоял на фоне моря и держал маму за руку. Это был первый раз, когда я увидел большую воду. "Почему ты так странно смотришь?" спросил я. "Я так люблю фотографии на фоне воды. С самого детства мечтала уехать подальше от этого места и жить на побережье. Но нет такой возможности, так что путешествую только в своём воображении". Улыбнувшись, ответила Леа. И поправила свои светло-шоколадные шелковистые волосы. Мне захотелось коснуться их, но после того случая, когда я поцеловал её, у меня не было желания рисковать. А мои родители говорят, что я родился на побережье, поэтому моё имя имеет двойное происхождение. Не знаю, зачем это сказал, но мне просто захотелось тем самым вызвать к себе интерес. Леа только улыбнулась, встала с кровати и вышла из комнаты, не проронив ни слова. Я, как собачка, побежал за ней. И вот мы уже идём по пустынным улицам спящего Квебека. Всё ещё темно, ни души, ни машины. Воздух чистый и прохладный, но не холодный. Я взглянул на Леа. Она словно летала в своём собственном мире. Хотя на самом деле мне просто так казалось. Она умела создать вид отчуждённости, будто вся в своих мыслях. а в реальности молча за всем наблюдала и беспрестанно анализировала ситуацию. На ней были извечные мартинсы, длинные, выше колена темно-бордовые гольфы или чулки, нежно-розовая короткая юбка, сшитая словно из балетной пачки, и огромный, но тонкий вязаный серый свитер. Была у меня привычка рассматривать одежду на девчонках. «А куда мы идем?» – растерянно спросил я. «Я знаю одно неплохое место», – сообщила Леа, закуривая сигарету. Решив не доставать её лишними вопросами, я продолжил молча идти за ней. Наконец-то мы подошли к высокому зданию, на первом этаже которого располагался тату-салон. Всё ещё было закрыто, и сквозь огромные стеклянные окна ничего не было видно, кроме большой неоновой вывески с черепом и розами, которая ярко светилась в темноте. "Ты что, хочешь туда попасть?" удивлённо спросил я. Лея посмотрела на меня как на придурка и усмехнулась. "Нет. Нам нужно на крышу." Вид оттуда захватывает дух. Она встала на пожарную лестницу и снова взглянула на меня. «Ты идешь?» Я быстро вышел из ступора и последовал за ней. Поднимались мы примерно минуты три или четыре и вскоре оказались на крыше. Леа сразу подошла к краю, словно была тут не в первый раз, и свесила точенные ноги с крыши. А вот мне было страшно подходить так близко. Но ее взгляд заставил меня отбросить страхи и сесть рядом. Леа достала из сумки две пачки сигарет, две бутылки пива и вино. "Что это?" подозрительно спросил я, рассматривая бутылку. "Винчик с вкусом малины", ответила Леа, зажигая очередную сигарету. "Такого не бывает, это дешёвка, пародия на вино". "И что? Денег на дорогое вино у меня нет, а ты вряд ли бы рискнул взять бутылку из мамкиной коллекции", она шутливо ущипнула меня за щёку, затем протянула сигарету. "Нет, я не Да ладно тебе. Один раз, чисто для эстетики. Девушка зажгла сигарету. Видно было, что ей нравилось курить и думать, думать и курить, а ещё смеяться надо мной. Мне даже начинало казаться, что она позвала меня, чтобы просто поиздеваться. Но я ничего ей не сказал по этому поводу. Кстати, куда ты пропала? Тебя многие искали. Это был просто пранк. Я часто так шучу над Нико. Вот уж не думала, что он позвонит Клименту, а тот расскажет тебе и все будут об этом знать. Но, по правде, на это я и рассчитывала. Улыбнулась она. Я промолчал и тоже улыбнулся. Хотелось сидеть тут в вечность и смотреть на нее. «Леа! Я не Леа!» От такого ответа я даже забыл вопрос. «В каком смысле?» «Леа – это не совсем мое настоящее имя. Я придумала его, чтобы легче было запомнить», объяснила девушка. «А какое настоящее?» Ариэль Леонелия Тёрнер. Можно просто Ариэль Тёрнер или Леонелия Тёрнер, но ни одно мне не нравится. Так что я просто Леа Тёрнер, ответила она. "Ну, знаешь, это ещё не Океан", скептически заметил я. У неё было красивое имя. "Да ладно тебе, мне нравится Океан. А вообще, интересное сочетание. Ты Океан, а я Ариэль. Прямо как русалочка, что жила в нём". Я вновь улыбнулся и закурил очередную сигарету, которую протянула Леа. А как ты сегодня попала ко мне в комнату? Через крышу? Ты спишь с открытым окном. А знаешь, это ведь опасно. А если бы к тебе залезла не я, а какой-нибудь маньяк? устрашающе произнесла Леа и снова ущипнула меня за щёки. Ненавижу эти пухлые щёки. Мама всегда хватала меня за них, а теперь вот и Анна. Ну я просто рассмеялся. Леа открыла бутылку со странным малиновым вином и протянула её мне. Не бойся, я не стану намеренно травить тебя. Только если случайно, ну и то не факт. Оно дешёвое, ну как бы не смертельно дешёвое. Нормальное, короче. Я сделал пару глотков, мне понравилось. Опять подумал о том, как рад было оказаться с ней здесь в эту самую минуту. Мы пили, курили и говорили ни о чём. Леа часто шутила, много смеялась, Я и забыл о том, что скоро рассвет, но небо всё ещё было тёмным. Огни города бесшумно горели, а горизонт расплывался в темноте. Когда-нибудь я отправлюсь туда, сказала она, указывая на него. Ты знаешь, что там ждёт? Нет, скорее всего, там такие же ночные огни. А если пройти ещё немного, то будет вода. Всё рано или поздно приводит к воде. Когда ли я вновь потянулась к бутылке, рукав тонкой кофты сдвинулся, и я увидел на изящном, почти прозрачном запястье цветы, нарисованные чёрной гелевой ручкой. Они были похожи на кувшинки или маргаритки, точно определить было невозможно. Зачем ты рисуешь на руках? задал я вопрос, прикоснувшись к одному из цветочков. Она тут же спрятала рисунки, натянув рукав обратно. "Секрет", тихо сказала девушка. И опять улыбнулась своей загадочной полуулыбкой, словно её нрисовал Леонардо да Винчи. Я знал, что задавать ей ещё вопросы ей бесполезно. Она всегда умело уходила от ответов. А мы продолжали пить малиновое вино и курить. И вот начало появляться солнце. Небо стало лиловым, и облака, которые ещё полчаса назад были тёмно-синими, стали нежно-розовыми. Красивое небо, да? заметила Лея. Да. «Макото Синкай такое в своем аниме рисует», — ответил я. «Я бы тоже хотел нарисовать такой шедевр. Хотя зачем мне создавать его, когда один уже нарисован природой», — задумчиво произнесла она. Я просто молчал. Обычно люблю говорить, но не с ней. Ее я просто хочу слушать. Слушать семь вечностей подряд. «Теперь это небо похоже на конец света», — наконец-то сказал я. «Конец света? Интересно». А что бы ты сделал, если бы знал, что это последний день жизни и завтра ничего уже не будет существовать, спросила Лия. И я поцеловал её. Поцеловал так, словно завтра и правда конец света и больше нас не будет. Я забыл обо всём, что тревожило меня, ведь всё это мимолётное и не такое важное, как кажется на первый взгляд. А жить надо моментами, ведь только их мы сможем вспомнить в глубокой старости. А потом я отпустил её и даже не знал, что сказать. Но она не выглядела злой, не начала толкаться и кричать на меня. Просто промолчала и выпила ещё вина. А что бы сделала ты? неожиданно для самого себя спросил я. Хрень какую-нибудь. Может быть, пошла бы поиграть в русский бильярд или легла спать, предположила Леа. Я ничего не говорил. Ты такой же хороший, как Нико, вдруг заявила она. Я посмотрел ей прямо в глаза. Если бы не было Нико, я бы хотел целовать тебя. Но ведь он есть, и я его люблю, девушка закурила очередную сигарету. Что значит целовать меня, не встречаться со мной? азадаченно уточнил я. Ты же мой друг, не могу я тебя как парня воспринимать, но дружба куда крепче, когда вы целуете друг друга, понимаешь? сказала она. Тогда можно и с сексом заниматься по дружбе, она ведь от этого тоже крепче станет, извивительно ответил я. Нет, это уже вульгарно и дёшево, возразила Леа. Ее слова буквально вызвали у меня слезы. Нет, не про секс по дружбе, а про то, что она любит Нико. Мне было стыдно, но это были слезы гнева. Не грусти, не обиды, а гнева. Я вырвал сигарету из ее руки, но пальчики оказались крепкими, и я уцепился за всю ладонь, из-за чего она чуть не съехала с крыши. Эта секунда показалась мне вечностью. Я чуть не убил ее. Сердце сжалось в жесткий комок. Тело словно загорелось пламенем. Всплеск адреналина, дыхание сбилось. Я сразу протрезвел, и мне даже показалось, что малиновое вино было плодом больного воображения. А она смеялась так сипло и истерично, что я растерялся. Но сигарету всё же выкинул. Нельзя столько курить, ты же можешь умереть, с обидой сказал я. Да, ты прав, ответила она, продолжая смеяться. Но чего я мог ожидать от неё? Она пьяна, Не сильна, но всё-таки пьяна и сама по себе безрассудна, эгоистична, но неплохая. Я любил её со всеми совершенными несовершенствами, а она просто играла со мной.